Выше указано было, что проповедь религии и христианства, как важнейшей части нравственного воспитания, составляла слабое место в прогрессивной в общем педагогической теории Навекова. Г. П. Макагонинко в книге о Навекове отметил, что последний мало и нерешительно боролся с центральным тезисом Екатерининской педагогики про проповедью послушания. Исследователь справедливо заключает, что выступить резко и категорически против проповеди послушания Мишалову Векову его просветительская ограниченность. Он не был революционером, и это рождало его идейную слабость, его ограниченность, его робость в решении важнейших политических вопросов. Задачу разгрома педагогической системы самодержавия мог выполнить только революционер. Таким в эту пору был один Радищев. Рядом со статьями на педагогические темы по своему значению стоят в прибавлениях к Московским ведомостям трактат о торговле вообще и статьи по экономическим, географическим и историческим вопросам. На первый взгляд, может показаться, что вся эта группа статей имела целью распространить в русском обществе правильные и систематические сведения по экономическим вопросам и не преследовала никаких политических задач. Профессор А.И. Незелинов Автор старого исследования Новикова так и писал: редакция Московских ведомостей напечатала сочинение "О торговле". Конечно, с целью способствовать развитию этого дела в России и сделать известными условия и правила для его ведения. Проблемы торговли имели в то время для русского общества не только теоретический, но и практический интерес. Вспомним, что в 1780 году по инициативе Н.И. Панина И, по видимому, его секретаря Д. И. Фонвизина была разработана доктрина о вооружённом нейтралитете, охраняющем свободу торговли. Однако, для Новикова трактат о торговле вообще и прочие статьи по экономическим иным вопросам, помимо своего непосредственного назначения, были способом проведения прогрессивных политических взглядов. Торговля для автора трактата о торговле вообще важна тем влиянием, которое она может и иметь э, во всякую а часть государственного состава. Смысл этой фразы постепенно раскрывается в трактате. В то время на точке зрения меркантилистов, автор трактата считает внешнюю и торговлю единственным источником благосостояния государства, но лишь при условии предварительного удовлетворения внутренних потребностей народа. В деспотических государствах, например, в Турции, торговля находится в упадке. Объяснение этому явлению даётся в специальной статье краткое описание нынешний в состояние Турции. Народ, беспрестанно притесняемый государем пошами и их подчинёнными, оставляет в запустении прекрасную землю и не хочет приобретать себе собственности, которая не осталась бы у него, но наконец перешла бы в руки дипломатических его владельцев. Нация, знающая своё невольничество, становится ленивой, ослабевает, Намёк на крепостническую Россию Екатерининского времени просвечивает в этой характеристике диспотической Турции достаточно ясно. Развитие торговли находится, по мнению автора трактата, в зависимости от ряда факторов: географических положений страны, исторических предприимчивости нации, главных политических, вольностей народа и мирной политики правительства. Революция в Нидерландах привела к расцвету голландской торговли, вообще к Голандии. Автор трактата проявляет особое внимание. По его мнению, республиканский строй и в особенности способствует развитию торговли. Республика, оказывается, кредит в гораздо больше степени, чем государством диспотическим. Интерес прибавления к московским медвеностям Голландии не был в то время фактом единичным в комедии П. Акропотока, э, Фомушка Бабушкин внучок 1785 года, положительный герой, морской офицер остромыслов, характеризуя политический строй посещённых им европейских и азиатских государств, э, с особой подробностью остановился на республиканском устройстве Голландии, а о Турции опять же с намёком на Екатерининскую Россию сказал: "Я чаю оное государство деспотизма или господственное, то есть государь без закона, за взатем, что может всякий час Их применять, не требуя общего совета Таким образом, интерес автора трактата о торговле вообще к Голландии был не случайен Эта торговая республика со своим буржуазно-демократическим строем Очевидно, представлялась передовым русским людям конца XVIII века Одним из наиболее удачных решений социально-политических вопросов Перечисляя полезные следствия развития торговли, автор трактата неоднократно отмечает упрочение политической свободы нации при изложении данных о торговле европейцев в Африке. Трактат по неизбежности должен был затронуть актуальный в то время вопрос о торговле невольниками. К этим последним авторам относится с явной симпатией, называют их несчастными невольниками, погибающими в американских рудокопных или сахарных заводах. Он отрицает справедливость того порядка, когда людей делают невольниками, и иронически говорит о законодательстве французских рабовладельцев. Эти взгляды автора находятся в тесной связи с помещённой в прибавлениях статьёй Понятие торговли невольниками. И в том, и в другом случае суждение о неграх-невольниках, а являлись для Новикова, как, впрочем, и для других русских авторов конца 18-го, начала 19-го века способом напомнить о русских крепостных крестьянах. Если не считать возмущение торгом, невольниками и осуждение роскоши, который, по мнению автора, приносит вред в частным лицам и государствам, трактат о торговле вообще не видит отрицательных сторон торговли. И в этом пункте, как и в вопросах воспитания, автор писателей уступает революционеру Радищеву, который зорко видел отрицательные стороны капиталистического строя и буржуазной нравственности и дал им должную оценку в путешествии из Петербурга в Москву, глава Новгород. Не меньше интереса чем трактаты о воспитании и торговле представляют в прибавлениях к московскими домостям сравнительно короткие статьи на животрепещущие темы современных политических событий. Здесь новиков особенно энергично продолжать своё политическое просветительство в ряде статей ясно звучит далеко не безопасные в те годы религиозные свободомыслие. Статьи географического и этнографического характера также служили навекову средством проводить передовые взгляды. В статье Выписка из описания путешествия по в Испании э есть глава Нечто статистического содержания и о монахах. Хотя речь в ней шла только об испанском монашестве, но русские читатели хорошо понимали, в кого метили такие строки в прибавлениях. «Сие люди, не работая, съедают самые лучшие плоды человеческих трудов и в поноснейшей праздности удачи» уточняются мозгом государства. Они и строят алтари суеверию и называют то религией, чтобы поспешествовать невежеству своих сочеловеков и отнимать у здравого рассудка изряднейшее его свойство. Необходимо остановиться также и на статье «Понятие о торге невольниками». Статья эта представляет письмо от одного путешественника к своим приятелям и, несмотря на некоторые оговорки, содержит защиту Института невольничества. Автор полагает, что в рабство надо продавать только пороченных. Но не статья важна, а примечание к ней издателя, то есть Новикова. Мы сообщаем себе письмо на ИПАЧе для того, что оно писано благомыслищим очевидцем, хотя и не выпустили мы предварительное защищение торга невольниками, однако не соглашаемся на оно, ибо оно утверждено э, на много сложных основаниях. Извинение, что мы в Европе делаем подобной несправедливости, что посредством торга невольниками производится много добра, которое безосновно должно бы остановлено быть, все сие извинение не уважаются предсудилищем рассудком человечества и не доказывают ещё справедливости права при своих беглыми человеками над чёрными их собратьями. Несколько это, насколько это примечание имело отношение к крепостнической России, ясно само по себе. Война американских поселений с англичанами освещалась прибавлениях сочувствия. Генерал Вэзгингтон, то есть Вашингтон, ставился выше всех великих исторических деятелей античности и нового времени. Его заслугу прибавления видели в том, что он основал республику, которая, вероятно, осторожно оговаривается автор статьи, будет прибежищем свободы изгнанные из Европы роскошю развратом. Таким высоко так же высоко ценили прибавления и э Франклина 1783 год, номер 70, страница 557. Это уважение к национальной освободительной борьбе американцев не препятствует прибавлением сочувственно отзываться о невольниках-неграх, гибнущих в американских э, рудокопных и сахарных заводах. Однако, и в этом пункте родище в проницательно увидевший фальшь и ложь американской демократии на самых первых шагах её исторического пути пошёл дальше просветитель Навеков. Всё же, несмотря на свою просветительскую ограниченность, Навеков изданием прибавлений оказал русскому обществу большую историческую услугу, способствуя развитию его политического кругозора. Совершенно естественно, прибавления были на дурном счету Екатерины Некоторые статьи из них вызывали цензурное сложнение для Навекова. Так, в номере 61 в 1784 год, как уже указывалось выше, начата была печатанием статья о влиянии успеха наук в человеческие нравы и образ мыслей э, но продолжений её не последовало. В экземпляре прибавлений, находящемся в библиотеке Академии наук, сделана пометка владельца или библиотекаря, номера 62, 63, 64 не присвоены, и извинения выселны писано в ведомостях. Действительно, следующий номер прибавлений был уже 65-й. Известно также, что статья об э истории ордена иезуитов была Вызвало неудовольствие покровительствовавшие Изу итам Екатерины. В комплект так журнала за 1784 год отсутствует и номер 92, но вероятно, здесь скорее ошибка в нумерации, чем цензурная задержка. Кроме нумерации, листов прибавлений в журнале идёт буквенное обозначение типографских листов. В данном случае, как и в порядке пагинации, нарушения нет. Таким образом, прибавление к Московским ведомостям должны быть признаны одним из наиболее важных изданий навечно после 1775 года. Их общественная роль э, неизмеримо выше всех масонских журналов, начиная от Утреннего света и кончая покоящимся трудолюбцем. Сотрудники прибавлений нигде не обозначены, но, по-видимому, они рекрутировались из числа студентов, работавших в качестве переводчиков в остальных изданиях Навекова. Тираж прибавлений, как и самих Ведомостей, точно неизвестен. Приведённый выше указание Крамзина, по-видимому, относится к периоду наибольшей популярности газеты.